Начало ноября, глава 31. «Привет, мама. Надеюсь, у тебя все хорошо. Прости, что надолго пропал. Хотел написать раньше, но, похоже, время тут движется по-другому. Тебе бы здесь точно понравилось. Небо, море, безмятежность, которой очень не хватает в Лондоне. Красота». Мне бы хотелось сказать тебе, что я счастлив, и по большому счету это так. Однако я периодически вспоминаю, что мы расстались не на самой лучшей ноте, и это меня тяготит. Один человек, гораздо мудрее меня, считает, что письмо с извинениями будет хорошим шагом с моей стороны. «Знаю, я причинил тебе боль. Понимаю, ты боишься меня потерять». И мой недавний поступок дал тебе повод думать, что не без оснований. То, что я натворил, было эгоистично, продиктовано эмоциями, и в итоге ранило тебя. Если бы я мог по мановению волшебной палочки исправить наши отношения, то так бы и сделал. И все же это непокаянное письмо. Да у меня и нет желания его писать. «Моя жена...» как бы странно это до сих пор не звучало, одевается на выход. Я сижу на балконе хостела. Она отметила, что у нас отдельный номер. А я спросил, какие еще могли быть варианты. В итоге последние 10 минут она посмеивается себе под нос. Оказалось, я и понятия не имею, что такое хостелы. «Ну да ладно. Сегодня мы идем в морской ресторан, потом куда-нибудь выпить — и послушать португальские романсы в конюшнях семнадцатого века. Завтра у нас уроки серфинга, ее идея, а послезавтра все, что захотим. Да, ты мечтала, чтобы свадьба твоего сына прошла солидно. Больше гостей и места поприличнее, чем регистрационное бюро Сазарка. Ты просила, чтобы мы подождали, пока немного повзрослеем. Прошу заметить. Джулия была готова ждать. Она отнеслась к твоим чувствам серьезно. Но мы оба знаем, чего именно ты дожидалась. Я слишком часто слышал эти позже, которые превращались в никогда. Уговаривая меня не торопиться, ты втайне надеялась, что я забуду о своей идее, увлечении или занятии. И нередко была права. Иногда пауза в несколько дней действительно помогала осознать, что объект моего желания — лишь мимолетный каприз, который мне не так уж интересен, как казалось сначала. Но если бы ты удосужилась узнать Джулию, действительно ее узнать, тебе бы сразу стало ясно, что это самый потрясающий человек на свете. Я искренне радуюсь, что в мире рождаются такие эрудированные, остроумные и добрые люди. Любой, кто проведет какое-то время рядом с Джулией, влюбится в нее бесповоротно. И мне просто повезло, что я успел сделать ей предложение первым. Все это чуть более эмоционально, чем наш привычный стиль общения. Знаю, ты мечтала о достойной спутнице для меня, о девушке нашего круга, Выращенный, как и я, с пониманием груза ответственности, который ложится на плечи наследника династии. Ты наверняка думаешь, что я просто восемнадцатилетний бунтарь, который однажды пожалеет о своем решении. Согласен, мой поступок был бунтарским, эгоистичным и, к сожалению, очень для тебя болезненным. Но я никогда не пожалею, что выбрал в «Спутнице» эту восхитительную, вдохновляющую меня женщину. Я не пожалел вчера, не жалею сегодня, и если спросишь меня через десять, двадцать, тридцать лет, уверен, мой ответ останется прежним. А если я окажусь неправ, тогда жди от меня огромное письмо с извинениями. Любящий тебя сын Артур. Я прижимаю к подписи указательный палец, И на подушечке остается едва заметный след от чернил. Убедившись, что буквы высохли, в Средиземноморской жаре, я складываю листок и убираю его в конверт. Письмо легкое, как перышко. Чего не скажешь о его тяжелом содержимом? Я выхожу с балкона в дверь с москитной сеткой и, бросаю конверт на маленький столик. Мы случайно не проходили мимо почты. Я не присматривалась. Наморщив лоб, отвечаешь ты. Кинь в сумку. Если встретим по пути, отправим. Ага, отличная мысль. Я смотрю, как ты обвиваешь талию тонким кожаным пояском. Что написал? Да так. Пытаюсь кое-что уладить или усложнить. Черт его знает. Ты со смехом застегиваешь пояс на платье с цветочным рисунком и показываешь свой наряд, спрашивая мое мнение. Я с улыбкой притягиваю тебя к себе и медленно разворачиваю лицом к балкону. Кладу подбородок на твое плечо, обнимаюсь сзади, чувствуя тепло твоего тела. И мы любуемся видом, открывающимся с балкона. Стена непримечательного офисного здания. «Признаюсь, я привык к видам получше этого», полушутя говорю я. Ой-ой-ой, притворно обижаешься ты, ты должен смотреть только на меня. Ты поворачиваешься ко мне, и наши лица почти касаются друг друга. Твой ответ, такой ироничный, лишний раз напоминает, что все вещи, которые я привык считать важными, работа, бесконечное потребление, гонка за материальными благами и роскошная жизнь, значит не так много как мне внушали с детства. «Думаешь, она меня возьмет?» «В смысле, в компанию?» «Переживаю я». «Она говорила, что в следующем году хочет пригласить меня в совет директоров?» «Уверена, она не изменила своего мнения». «Успокаиваешь ты, а потом с любопытством спрашиваешь, ты правда хочешь там работать?» «Я задумываюсь». «С одной стороны...» тянет все бросить, упаковать сумки и умчаться с женой туда, где нас никто не найдет. А с другой, несмотря на мое нежелание извиняться, я все равно чувствую, что подвел семью. И на какую бы младшую должность мама не планировала меня назначить, это, тем не менее, поблажка. Я решаю не говорить тебе об этом чувстве. Выбор, который, как я сейчас понимаю, определит следующие десять лет моей жизни. Я просто молча киваю. «Хорошо», — отзываешься ты. «Потому что я заслуживаю лучшего вида, чем этот». «Точно?» — смеюсь я. «Определенно». Ты изображаешь коварную ухмылку и поворачиваешься к балкону. Желаю взирать на людей сверху вниз, чтобы они ползали там, как муравьишки. Мы замолкаем и просто наслаждаемся объятиями. Никто на нас не смотрит, не дергает, не торопит куда-то ехать. Я прижимаю тебя к себе и понимаю, что достиг неописуемого состояния высшей гармонии. Такие ощущения можно испытать только спонтанно. На краткий миг я погружаюсь в мир чистого, совершенного счастья. Хочешь, я научу тебя ходить под парусом. Очень, твои глаза загораются от привкушения нового приключения. В следующем году я улыбаюсь и тону в твоих глазах. На доли секунды я его почти вижу, как дрожащее Марево в раскаленном воздухе мешает разглядеть Иберийское побережье. Так между нами медленно пробирается непреодолимое, неосязаемое силовое поле. Когда я снова вызову это воспоминание, стена искусственно созданной апатии будет прочнее. Она освободит меня и от бремени любви, и от чувства вины из-за невыполненных обещаний. Я смотрю на твою улыбку, и у меня от тоски сжимается сердце. Я прижимаю свой лоб к твоему и закрываю глаза. Итак... «Что вы видели?» Я сонно моргаю. Надо мной потолочные плиты третьего этажа. Поворачиваю голову и вижу кодал, который отсоединяет от меня датчики аппарата ЭКГ и ждет, когда я отвечу на вопрос. «Как вы и сказали, медовый месяц». «Как я сказала?» Изумляется она. «Вы слышали меня во время введения в транс?» Я киваю. «Обычно в начале сеансов я был без сознания», припоминаю я. «Может, вы ввели меньшую дозу седативного или я активнее вслушивался в ваш голос? Я думал, вы с помощью лекарств отбираете определенные воспоминания». «О, нет!» Кодал аккуратно извлекает, инфузионную конюлю из моей руки и закрывает порт. Процесс выбора воспоминаний похож на медитацию с инструктором. Мы доносим до вас указания голосом и добавляем сублиминальное визуальное воздействие. Сублиминальное воздействие. Воздействие при помощи стимулов, воспринимаемых только на подсознательном уровне и не регистрируемых сознанием. Но это всего лишь подсказка для вашего мозга. На самом деле, чем проще подсказка, тем лучше. Медовый месяц, спор, неопределенность указания позволяет пациенту самому выбрать в памяти наиболее яркий эпизод. И чем он ярче, тем мощнее будет эффект разделительной терапии. Выходит, вы просто говорите «медовый месяц» А я сам выбираю воспоминания, которые, на мой взгляд, больше всего соответствуют подсказке? По сути, да. Химическая составляющая имеет ряд нюансов, но в целом верно. Кодал щелкает переключателем у изголовья моей кровати, и оно медленно поднимается до тех пор, пока я не оказываюсь в сидячем положении. Когда я только приехал, третий этаж призмал хаоса держался от меня в строжайшем секрете. Он и сейчас остается самым таинственным этажом в здании, однако за последние несколько недель ореол загадочности померк, потому что я согласился добровольно проходить сеансы терапии. И мне позволили приходить на третий этаж и уходить оттуда на своих ногах. В цоколе и на первом этаже расположены комнаты для проведения досуга и размещения гостей. Второй этаж отведен под традиционную психотерапию. А третий этаж представляет собой большое пространство без перегородок, отдаленно напоминающее заброшенную киностудию. Единое помещение, визуально прерываемое лишь несущими колоннами. Как-то раз, шагая через этот здоровенный цех по пути на сеанс, В неосвещенной его части я заметил большой куб со стенами из гипсокартона, скрепленными строительными лесами. И тогда я понял, что именно там смотрел вскрытие тела Джулии много недель назад. Безусловно, третий этаж самый многофункциональный. Ведь здесь можно собрать целую комнату под индивидуальные нужды пациента. Кодал вводит мне антидот и через пять минут я свешиваю с кровати ноги, беру костыли и без сопровождения иду по мощенному плиткой полу. Несколько сеансов назад мне начали постепенно снижать дозу серого транквилизатора. Введение в транс больше не кажется падением в черную дыру. Теперь меня мягко погружают в каждое воспоминание, и я плыву по эпизодам нашей совместной жизни — более осознанно, а эффект с каждым разом все сильнее. Наверное, так и должна проходить терапия, если не сопротивляешься. Теперь я понимаю, почему пациенты, согласившиеся на лечение добровольно, считали его даже приятным. Человек аккуратно избавляет от болезненных воспоминаний, и после каждого сеанса ему становится чуть легче, чуть радостнее. Я целый час завтракаю кашей, гранолой и медом. Свежих фруктов и овощей стало заметно меньше. Вилнер, которому из-за меня прибавилось работы, не успевает ездить на Большую Землю за продовольствием. Жаль, что в первые дни своего пребывания на острове я почти ничего не ел. И надо же, именно теперь, когда свежих продуктов почти не осталось, У меня появился аппетит. Я кладу ложку в пустую миску и под чутким присмотром Вилнера иду на второй этаж в кабинет Кодал. Когда я приближаюсь к черной кожаной двери, изнутри до меня доносится приглушенный голос. Очевидно, доктор говорит по телефону. «Конечно, я понимаю, как это досадно», терпеливо успокаивает Кодал звонящего. В ее тоне слышится сожаление, но доктор не теряет присущего ей чувства собственного достоинства. «Я перенесу ближайшие лекции, чтобы принять вас при первой же возможности». Моя рука замирает над кнопкой звонка, и я слушаю еще немного до тех пор, пока меня не догоняет Вилнер. «Ваше огорчение не беспочвенно!» «Тем не менее мой долг по отношению к нынешнему пациенту имеет приоритетное зна...» Собеседник явно перебивает, и Кодал молчит, давая ему выговориться. «Как только это станет понятно, я вам тут же сообщу. И когда вы приедете, вам будет оказано такое же исключительное...» За моей спиной вырастает Вилнер. «Я слишком долго мешкаю возле двери». И это уже подозрительно. Я жму на звонок. Кодал быстро завершает разговор и приглашает зайти. «Артур?» Она наводит порядок на столе, который сегодня просто завален кипами бумаг. «Чем могу помочь?» «Я бы хотел позвонить матери», — задумчиво говорю я, как будто идея пришла мне в голову мгновение назад. Кодал внимательно на меня смотрит. Я прямо чувствую, как у нее в голове мелькают синапсы, производя детальный расчет и анализ всех моих возможных мотивов. «Так-так-так...» Многолетний опыт подсказывает доктору не спешить с моей просьбой. «Понимаю...» Огорченно киваю я, соображая, что фактически прошу связаться с Большой Землей. «Это не...» Я просто... Впрочем, не важно. Забудьте. Я нерешительно поворачиваюсь к двери, нарочно обрывая разговор в надежде, что доктор попробует разобраться, в чем дело. «Я вас слушаю», — благожелательно говорит Кодал. «Я... Я делаю вид, будто подыскиваю нужные слова, хотя на самом деле тщательно репетировал свою речь». Вот уже почти год, как я погружен в свои переживания, и ни на кого другого у меня времени нет, но я чувствую, как понемногу прозреваю. Оказывается, я пренебрегал многими людьми, потому что упивался жалостью к себе. «Это нормально», — кивает Кодал. «Ваш взгляд был обращен внутрь, потому что именно там поселилась боль». Уверена, ваша матушка сказала бы, что, сосредоточившись на себе, вы правильно расставили приоритеты. Нет, я знаю. Впрочем, вы правы. Говорю я, как бы размышляя вслух. Мой генеральный план прост. Убедить доктора Кодал, что я проникся ее методикой. Преувеличить свой прогресс и выбраться отсюда, сохранив хотя бы крупицу нетронутой любви к тебе. Я не спал ночами, размышляя, как это сделать, как манипулировать человеком, которого мне ни разу не удалось обмануть. Однажды вечером, когда я отдыхал на лужайке, меня вдруг осенило, что манипуляция и обман — не одно и то же. И если я хочу действительно убедить Кодал, что согласен на ее лечение, мне придется быть искренним. Добиваться улучшения, честно и открыто рассказывать о своих чувствах. Надо принять постоянно растущую часть души, которая на самом деле ощущает благотворное влияние терапии, и позволить ей управлять мной. Примирение с матерью выглядит как логичный шаг к выздоровлению. И если я смогу выдержать искренний тон, возможно, Кодал это оценит. Да я просто... Хотел, смущенно пожимая плечами я, я просто хотел сообщить ей, что мне лучше. Извиниться. Очень мило с вашей стороны, тепло улыбается Кодал. Как вы считаете, можно ли подождать с этим до вашего возвращения домой? Да, наверняка можно, вяло отвечаю я. Правда, мне было бы легче с вашей поддержкой. Кодал пристально смотрит на меня через стол, А я с печальной улыбкой покорно жду ее решения. «У меня будут кое-какие условия», — сообщает Кодал, сдержанно улыбаясь. «Но если вам это действительно нужно, я распоряжусь, чтобы Вилнер подключил телефон». Я киваю и тихо выхожу из кабинета. «Кодал может заподозрить, что я разыгрываю спектакль» или поверит, что я действительно включился в терапию. И меня, с одной стороны, радует, а с другой — глубоко тревожит тот факт, что я и сам толком не знаю.